Глава 30 Третьи сутки заточения начались с головокружения. Я обессилела и почти не двигалась. Та сухая корка хлеба, которую вчера дал мне Дебриен, не напитала мой организм от слова совсем. Еще очень хотелось пить, и от жажды я страдала сильнее, чем от голода. Все последние дни на улице стояло невыносимое пекло, и в этой каменной башне было не просто душно, а чудовищно жарко. А еще сильно воняло нечистотами. Ведь отхожее место в углу, а точнее дырку в каменном полу, точно никто не чистил с самого построения флигеля. Оттого смрад становился с каждым днем все сильнее. Вчера разговор с тираном Муженьком был коротким. Я игнорировала все его вопросы и молчала, отвернувшись к окну. Сидела, поджав ноги к груди и не реагируя на его угрозы. Граф в очередной раз выдал поток ругательств в мою сторону и ушел, заявив, что еду я получу только когда одумаюсь. Но те требования, которые он выдвинул мне в первый день заточения, были невыполнимы. Если дневник отца я еще могла попытаться как-то достать, то назвать имя Поля и отдаться злодею муженьку было для меня хуже смерти. Лучше уж смерть от голода, чем понимание, что этот подонок одержал надо мной верх. Только одно терзало меня день и ночь. Думай о моем малыше. Ведь он не должен был страдать. Но даже ради него я не могла пойти на сделку со своей совестью. В то утро мне повезло. Услышав шум дождя, я высунула руку в маленькое оконце, набирала ладонью дождевую воду и пила. Правда, набрать много не получалось. Руке мешала решетка. Но и тех живительных капель, оставшихся в моей ладони, хватило, чтобы напиться. Благо... Дождь шел почти час. После обеда я снова ждала графа, но он от чего-то не пришел. И я даже была рада этому, хотя желудок болезненно ныл от голода. Как и все предыдущие дни, я каждые полчаса упорно подходила к окну и кричала, призывая на помощь. Но все было напрасно. Дебриен сказал правду. В эту часть усадебного сада не приходил даже садовник. «Доченька, ты тут!» раздался вдруг из-за двери знакомый нежный голос. Мне показалось, что я слышу зов ангелов, но это был все же земной голос, который всколыхнул во мне целую гамму чувств, от недоверия и удивления до радости и ликования. Манон нашла меня. Я встрепенулась. Тут же вскочила на ноги и шатаясь, бегом устремилась к двери, припала щекой к деревянной закрытой створке. «Няня, нянюшка, я здесь!» «Милая моя, с тобой все хорошо!» озабоченно воскликнула няня через дверь. Ее слова были для меня словно небесная музыка. Я поняла, что мое спасение близко. Более-менее, заверила я ее, не хотела пугать. Граф держит меня в заперти. Он объявил всем, что ты уехала к подруге погостить. Но я-то знаю, что никаких подруг у тебя отродясь не было. Потому и искала тебя. Чуяло мое сердце, что этот Ирод с тобой что-то плохое сделал. Как ты нашла меня? Леопольд помог. Я щедро заплатила ему. Он и проговорился, где граф прячет тебя. Заплатила? Хотя не сомневалась, что этот хитрый лис продаст своего хозяина с потрохами, если нужно. Главное — знать цену. Так и оказалось, согласилась Манон. Правда, пришлось дать ему целых десять франков. Это ж такие деньжищи. Но где ты взяла деньги? Прости, доченька. Я отдала твой браслет ростовщику. Но себе ничего не взяла. Заложила-то я его за сто франков. Еще девяносто осталось. Все тебе отдам, не беспокойся. Браслет? Какой, удивилась я. Так нашла я его на ковре в твоей спальне. Такой светлый, с жемчужинами, золотой. «А, это граф подарил. Видимо, он слетел у меня с руки, когда мы...» Я замолчала, побоялась рассказывать няне, что мы боролись с Раулем. Она могла совсем расстроиться. «Как ты пропала, Сесиль, я сразу заподозрила неладное, потому и искала тебя!» «Ты, нянюшка, мой ангел-хранитель! Одна ты в этом мире у меня осталась!» «Ох ты, миленькая моя гремычная с любовью в голосе прокряхтела Манон за дверью. «Ты ведь не сердишься на меня, доченька, что я браслет заложила твой!» «Нет, конечно, няня! Ты верно сделала! Никому об этом не говори! Я как раз искала деньги для побега!» «Побега, доченька?» «Но может, тебе с мужем все же помириться?»